«Призрак как художник». А новелле «Оскара Уальда. Кентервильское привидение». Новеллу «Оскара Уальда. Кентервильское привидение» 1887-го знают все. Её читают, перечитывают, над ней смеются и проливают слёзы вот уже 130 лет многие поколению читателей. По ней снимали фильмы, полнометражные и мультипликационные, иногда удачные, иногда не очень. Ее брали за основу постановщики развеселых мюзиклов и детских спектаклей по мотивам. Ее талантливо иллюстрировали, переделывали, пересказывали в вольной форме, адаптировали для детей, включали в престижные литературные антологии. Однако читателей, режиссеров, иллюстраторов у кентервильского «Привидения» оказалось куда больше, нежели исследователей. Видимо, фабула и ее как будто нехитрая организация никогда не располагали к обстоятельным филологическим рассуждениям. А что тут, собственно, могло располагать? Обычная история с привидением, каковых сочинялось очень много, затасканный сюжет о том, как сама невинность в образе юной девушки спасает душу нераскаявшегося грешника-убийцы, чье привидение вот уже пятое столетие докучает обитателям старого замка. Правда, все это не без едкой английской иронии, с разными политическими намеками, с элементами пародийной игры. Вот, пожалуй, и все. Шутка-гения. Или даже скорее сочинение талантливого, подающего надежды, но все-таки начинающего автора, пробующего себя в несвежем литературном жанре. Впрочем, кентервильское привидение, хоть и сочинение раннее, но создавалось оно далеко не молодым человеком. Историй с привидениями в XIX веке было написано огромное количество, и все они благополучно канули в лету. Кто, кроме специалистов, сейчас помнит о великом мастере этого жанра, Шеридане Лефаню? А вот Кинтервильское привидение осталось. Может, это магия Уальдовского имени? Маловероятно. Ведь эта магия не распространилась на пьесу «Вера или нигилисты», Пьесу, которую даже самые горячие поклонники Уайльда стараются не вспоминать. Мне кажется, тут дело в другом. В довольно дерзком художественном решении, которое оказалось способным оживить одрехлевший жанр. Кентервильское привидение сочинялось в период, когда Уайльд был активно занят поисками собственной интонации, подбирал своим эстетическим взглядом адекватное художественное выражение. Я коротко напомню существо этих взглядов, точнее, те их стороны, которые касаются кентервильского привидения. Уальд принадлежал к кругу эстетов, прославлявших античный гедонизм, культ тела, который он в своих сказках немного смягчил христианством, духом страдания, мученичества, искупления. Эстетическое познание — Уальд читал высшим типом познания, приравнивая тем самым искусство к религии. За главной ценностью познания объявлялась красота, но не физическая, а идеальная, понимаемая как платоновская идея, неполноценно воплощенная в материальных формах, то есть в формах земной красоты. Это красота — достигалось путем отречения человека от обыденного, земного, рассудочного, житейского, от эгоистических притязаний. Именно так просто человек превращался в художника и созерцал тайну жизни. В кентервильском привидении призрак как раз ничего подобного не созерцает. Его взгляд застилает эгоизм, мелочные обиды. И вдобавок он мученик знания, которые ему открывает все тайны запредельного. А вместе с ним мучаемся и мы, читатели, получающие вместо пугающих загадок, недоговоренностей, знаков ужасной судьбы, которыми интересна готическая литература, обстоятельные, занудные объяснения, бытовые подробности жизни привидения. Красоты тут нет и в помине, и призраку не под силу ее вернуть. Ему требуется помощь, Того, кто прикоснется к красоте, кто отречется от своих интересов, кто близок к невинности и святости. Таким помощником становится юная американка Вирджиния. Она, невзирая на голос страха, покидает здешний мир и вместе с призраком уходит в мир потусторонний, совершая восхождение к красоте. В результате ад знания, в котором пребывает призрак, рассеивается – а красота, как тайна, восстанавливается в своих правах. Безрассудство невинного играющего ребёнка разрушает мир рассудочности. Эстетизм подарил истории ещё одну важную идею, которую Уальд передал блестящим парадоксам. Жизнь подражает искусству куда более, чем искусство следует за жизнью. Как это? Ведь всякому здравомыслящему человеку со времён Аристотеля Вполне очевидно, что именно искусство подражает жизни, а не наоборот. Тем не менее, в парадоксе Уальда есть своя логика. Художник силой воображения открывает новые горизонты, а обыденное сознание эти открытия копирует и приспосабливает к жизни. Люди, прочитав книги, посмотрев на картины, начинают видеть в окружающем мире то, что им показал художник, или же подражать литературным персонажам. А события, ситуации, в которые мы попадаем на его, увлекают нас, потому что мы видим в них очередные версии старых сюжетов. И для писателя есть прямой смысл обратиться не к реальной жизни, которая вторична, а к оригиналу, то есть к художественному произведению. Именно так поступает Уальт. Во всех своих текстах без исключения Он использует готовые сюжеты, уже где-то кем-то рассказаны, и зачастую рассказаны многократно. Но они для него лишь сырой материал, которому следует применить живое воображение и новые решения. В кентервильском «Привидении» таким готовым образцом становится готическая, фантастическая история с «Привидением» — «Гостстори». Готическую литературу или литературу ужаса сближало с декадентским эстетизмом недоверие к идеалам просвещения, а, кроме того, представление о нерациональности, неразумности природы, жизнеустройства, ощущение присутствия в мире странных сил, которые делают человека своей безвольной игрушкой. Эпоха расцвета английского эстетизма 1880 1890-е годы совпало с подъемом готической литературы. Старшими современниками Уальда были такие признанные мастера литературы ужасов, как Брэм Стокер, автор «Дракулы» и уже упомянутый мною Шеридан Лефаню. Готической традиции отдавал дань и Генри Джеймс, близкий к эстетским кругам. Впрочем, надо признать, что к моменту появления Оскара Уальда на литературной сцене Готические жанры, вроде истории с привидениями, стали элементами массовой литературы. Формулы готической прозы, еще в XVIII веке не впечатлявшие разнообразием, к концу XIX века сделались и вовсе ходульными, способными увлечь разве что невзыскательных читателей, которые, к несчастью, составляли к тому моменту подавляющее большинство. Уальд, разумеется, иронизирует над этими приемами, слегка издевательски препарирует их. Но одновременно, и это гораздо существеннее, стремится реабилитировать устаревший жанр, вернуть его в большую литературу, открыть в нем новые ресурсы. В кентервильском привидении наличествуют все необходимые ингредиенты готической прозы «тайна», «судьба», «старинный замок», призрак, пугающий его обитателей, атмосфера ужаса, которая постепенно усиливается, гипертрофированные эмоции персонажей, добродетельная девушка, получающая вознаграждение и тому подобное. Новелла начинается как типичный образец подобного рода литературы. Ничего не подозревающий американский посол мистер Отис приобретает у лорда Кентервилля фамильный замок. Отиса деликатно предупреждают, что в замке творятся дурные дела. Здесь видели привидения. Ему намекают на старинную семейную тайну. Но все напрасно. Прагматичный американец не верит в чудеса. Более того, он совершает светотатство, стирает фирменным пятновыводителем кровавый след, многолетние свидетельства страшного преступления. Уальт создает достаточно расхожую завязку, настраивая читателя на готовую формулу истории с привидением. Американец должен поплатиться за свое легкомыслие и погибнуть, или, по крайней мере, сойти с ума. Привидение явится к нему, будет пугать, преследовать, сделает его и членов его семьи своими жертвами. Таким был бы сюжет, если бы его писал классик-виртуоз истории с привидениями, например, Лефаню. Однако... Уайльд обманывает ожидания читателей. У него все происходит ровно наоборот. Тот, кто должен быть преследователем, призрак, сам почему-то становится жертвой. А те, кому по идее полагается быть жертвами, американская семья, преследователями. Призрак обязан пугать, однако он сам оказывается напуган. Внечеловеческим, трансцендентным силам, древнему злу – так и не удается отстоять свои права. Теперь посмотрим, как постепенно с первых страниц Уальд запускает механизм разрушения жанра «Истории с привидением». Едва начинается история, как рассказчик тут же принимается иронически комментировать происходящее. «Многие американские дамы, покидая родину, напускают на себя страдальческий болезненный вид» считая, что это приобщит их к европейской утонченности. Однако миссис Оттис не совершила подобной ошибки. Она обладала блестящим здоровьем и поистине поразительными запасами жизнерадостности. В общем, во многих отношениях она была настоящей англичанкой и являла собой прекрасный пример того, что теперь мы ничем не отличаемся от американцев, если, разумеется, не считать языка. Здесь и далее. Перевод Разумовской и Самостреловой. Описание внешности должно быть иным, сдержанным, с подозрительными изъянами, настраивающими на тайну, но уж никак не сатирическим. Сатира, да еще украшенная парадоксом, в начале готического текста совершенно неуместна. Она нарушает общее настроение нарастающей тревоги. Далее, ирония рассказчика обращается на сами приемы готической прозы. Уальд неожиданно открывает и обстоятельно объясняет механизмы сверхъестественного, пространства тайны, которое, согласно неписанным правилам, должно быть от читателя скрыто. Очутившись в маленькой потайной комнате в левом крыле замка, Призрак прислонился к лунному лучу, чтобы перевести дух, собраться с мыслями и обдумать создавшееся положение. Никогда еще за все 300 лет его блестящей карьеры ему не наносили столь грубого оскорбления. Рассказчик, как мы видим, делится ближайшими планами призрака, мыслями, все растолковывает. Из-за этого важные для литературы ужасы эффекты, неожиданности и саспенса – совершенно не работают. Ироническая интонация и обнажение сверхъестественной реальности обозначают дистанцию между рассказчиком и его художественным миром. Читатель вслед за рассказчиком тоже дистанцируется от этого мира, а это для готической прозы плохо, потому что ее задача всегда ровно-обратная — стереть границы между текстом и читателем, убедить его в реальности происходящего, заставить в конце концов испугаться. Но в кентервильском «Привидении» рассказчик преследует прямо противоположную цель — не напугать, а рассмешить. Итак, разрушение жанра уже с первых страниц подготовлено. И тут Уайльд предпринимает весьма остроумный трюк. Он меняет механизм сюжетного развития. Вместо готического конфликта он предлагает конфликт романтический. Суть конфликта в готической прозе — столкновение земного, обычного человека с проявлением запредельных сил, призраки, привидения, злодеи, вампиры, которые его пугают и преследуют, и которые нужно побороть. Симпатии читателей всегда на стороне жертв. Романтический же конфликт тоже связан с идеей двоемирия, но построен он по-другому. Тут происходит столкновение земного, профанного мира и мира запредельного, понимаемого как область воображения, свободы и фантазии. Это конфликт приземленного бюргера и художника, рассудка и воображение, скучной яви и волшебного сна. Здесь симпатии полностью на стороне запредельного мира. В кентервильском привидении романтический конфликт осуществляется очень наглядно. Профанный мир приземленных людей, семейство Отисов, агрессивно атакует волшебный запредельный мир, призрак, который желательно от них защитить. Готическая реальность оказывается не движущей силой конфликта, а просто декорацией. Готические свойства персонажа призрака перестают работать, зато у него появляются свойства романтические. Призрак выступает в роли неготического злодея, а одинокого, разочарованного романтического героя, оказавшегося наподобие Гофмановского Крейслера в мире нечутких обывателей. Современность побеждает древность, рассудок, воображение, буржуазность, аристократизм ультрасовременная Америка, старую добрую Англию. Существенно, однако, что окончательной правды нет ни на той, ни на другой стороне. Объектом иронии становятся оба мира. Вдобавок, здесь возникают два расхожих мифа об Америке. Первый. Американцы насквозь прагматичны, не фантазийны бездуховны. Именно такими они предстают в кентервильском привидении. Уничтожая все фантастическое, готическое и романтическое, они делают жизнь призрака невыносимой. Впрочем, как позже выясняется, далеко не все. Вирджинии отведена роль спасительницы. Вирджиния – невинная душа. И то, что в кентервильском привидении такая душа принадлежит американке, выдает знакомство Уальда с еще одним стереотипом – мифом о невинности американцев их близости природе. Конечно, вы американцы ближе к природе, ответил лорд Кентервиль, который не вполне уяснил себе смысл последнего замечания мистера Отиса. Этот миф, как известно, культивировался самими американцами. Америка им виделась земным раем, её жители новыми Адамами, а Европа вместе с европейцами воспринималась как мир падший, закосневший в грехах и пороках. И последнее. Кентервильское привидение – остроумный образец металитературы, то есть текст о текстах и обязательно о писателе. Писателем в новелле выступает призрак, причем писателем довольно скверным, не способным выдумать ничего нового и оригинального. Возможно, именно поэтому ему никак не удается напугать американцев. Призрак как художник, заложник устаревших стереотипов готической прозы. «Смешно требовать, чтобы я вел себя как следует», ответил призрак с удивлением, глядя на хорошенькую девочку, осмелившуюся обратиться к нему. «Просто смешно. Если вы имеете в виду громыхание цепями, стоны в замочные скважины и ночные прогулки, так ведь это входит в мои обязанности. В этом единственный смысл моего существования». Вирджиния отвечает, что никакого смысла в этом нет, и по существу, Она права. В арсенале призрака-художника — каталог бессмысленных, ходульных, устаревших приемов. Он наметил следующий план действий. Сначала он осторожно проберется в комнату Вашингтона Отиса и, стоя в ногах постели, тихо пробормочет ему нечто невнятное, а потом под звуки торжественной музыки трижды вонзит себе в горло кинжал. На Вашингтона он затаил особую обиду ибо знал, что этот молодой Отис имел дурную привычку уничтожать с помощью пятного водителя Пинкертона знаменитое кровавое пятно в Кентервильской библиотеке. Заставив наглого и безрассудного юнца самым постыдным образом дрожать от страха, он проследует в спальню посла и, возложив холодную липкую руку на лоб миссис Отис, Примется нашептывать на ухо ее перепуганному супругу ужасные тайны склепа. Уальд неоднократно подчеркивает художественную натуру призрака, который рассуждает как сочинитель, но при этом весьма вторичный. С эгоистическим наслаждением истинного художника перебирал он в памяти свои наиболее эффектные появления и с горькой усмешкой вспоминал то свой последний выход в роли Красного Рубана, или душителя младенцев, то дебют в качестве верзила Гебиона, вампира Сбексийского болота. А какой фурор он произвел, когда в один прекрасный июньский вечер вышел на площадку для тенниса и всего-навсего сыграл в кегле собственными костями. Все приемы призрака — готовые литературные модели, взятые из популярных книг. Он решил на следующую же ночь выступить перед наглыми, юными и тонцами в своей нашумевшей роли «Неистовый Руперт» или «Граф без головы». В этом обличии он не появлялся уже лет семьдесят. Точнее говоря, с тех пор, как, представ в таком виде перед хорошенькой леди Барбарой Модиш, призрак был в простом, но изящном саване с пятнышками могильной плесени. Челюсть он подвязал пожелтевшей полотняной косынкой, а в руках держал заступ могильщика и маленький фонарь. Короче говоря, он изображал одного из своих любимых героев, непрекаянного Джонаса из чертсийского амбара или похитителя трупов. Призрак не способен измениться, стать подлинным художником и спасти душу, примирившись с Богом, до тех пор, пока он нарциссически доволен собой. Став жертвой американцев, испытав боль и страдания, которые лежат в основе познания мира, он оказывается на пути к возрождению. И здесь вступает в силу еще один механизм романтической прозы — присутствие возлюбленной. Не случайно в Кинтервильском привидении неоднократно упоминается любовь. Возлюбленная в романтических текстах, как правило, символизирует бесконечное. Она — проводник героя в мир духа и потому выступает в роли спутницы, музы, вдохновительницы. Именно эту функцию выполняет Вирджиния, помогающая кентервильскому призраку спасти свою душу, соединиться с абсолютом, то есть стать художником. Впрочем, образ возлюбленной несколько корректируется. Персонажи объединяет не земная любовь, а идеальное чувство, построенное на сострадании и отречении. Романтический конфликт и конфликт металитературный таким образом соединяются и разрешаются, демонстрируя нам, даже спустя сто с лишним лет, что в литературе не бывает ничего устаревшего, что отработанные, замороженные жанры легко оживляются. Нужно только немного безрассудства воображение и умение вдохновенно играть.